тихотворение Е -э С -э Р Да я знаю, что с тобою связан я душой. Между вечностью и мною встанет образ твой. И на небе очарован вновь я буду им. Все к чертам одним прикован, все к очам. Одним, ослепленный их лучами, с грустью на челе, Снова бренными очами, я склонюсь к земле. Связан буду я с землею, страстью земной, Между вечностью и мною станет образ твой. 1842 год